Он был маленьким хитрецом с маниакальной склонностью к убийствам, который, как я вспомнил, вечно против чего-нибудь восставал. В прошлом наши родители пытались его наказывать, но я помню, что это у них получалось недостаточно убедительно. Я вдруг вспомнил, что у нас с ним были одни и те же родители. Насчет других я не помнил, но тут был твердо уверен. Машина катилась по жесткой, твердой, живописной дороге среди царственных деревьев, казалось, им не было ни конца, ни края, я чувствовал себя спокойно и хорошо, изредка из придорожного куста выскакивал олень или удивленные леса, солнечный свет с трудом проникал сквозь листья, становясь похожим на струны музыкального инструмента. Я понял, что отлично знаю это место, что не раз гулял в прошлом по этой дороге. Я ездил через Орденский лес верхом, гулял по нему, охотился в нем, лежал на спине во время прогулок под многими из его толстых деревьев, закинув руки за голову и глядя в небо. Я взбирался по многим из этих великанов и смотрел на зеленый мир, расстилающийся подо мною. «Как мне тут нравится», — промолвил я, почти не понимая, что сказал это вслух, пока Рэндом не ответил ты всегда любил этот лес». Мне показалось, что в его голосе послышалась нотка удивления, но я не был в этом уверен. Затем, в отдалении, я услышал какой-то звук и сразу определил, что это прозвучал охотничий рок. «Прибавь скорость», — внезапно произнес Рэндом. «Похоже, это охотничий рок Джулиана». Я прислушался к его совету и надавил на педаль газа. Звук рога прозвучал еще ближе. «Эти его проклятые гончие растерзают автомобиль на кусочки, а его птицы выклюют нам глаза!» — воскликнул Рэндом. «Надо же было наткнуться на него, когда он так хорошо подготовлен к этой встрече! Зачем бы он сейчас не охотился, я знаю, с каким наслаждением он бросит любую дичь, Ради такой добычи, как два его брата. Живи сам и давай жить другим. Вот моя философия на сегодня, мой брат. Посмотрев на меня, Рэндом ухмыльнулся. Твой героизм. Могу поспорить, что он продлится всего минут пять. Звук рога послышался еще ближе, и он выругался. Черт! Стрелка на спидометре остановилась на красных цифрах 75 миль, а ехать быстрее я опасался из-за плохой дороги. А рок звучал все ближе и ближе. Три долгих и протяжных звука, а неподалеку слева я услышал лай гонщих. — Мы сейчас почти на настоящей земле, хотя все еще далеко от Амбера, — сказал мой брат. — Бесполезно пробовать бежать через примыкающие отражения, потому что, если он действительно преследует нас, он настигнет нас и там. Что же делать? Прибавим еще газу и будем надеяться, что он все-таки гонится не за нами. На чем он скачет? На локомотиве? Насколько я могу судить на Моргенштерне, самом могучем и быстром коне, которого он когда-либо создавал, Я задумался над последними словами, вспомнив, что все это могло значить. Да, верно подсказывал мне мой внутренний голос, он действительно создал Моргенштерна из отражений, придав этому зверю силу и скорость урагана. Я вспомнил, как всегда боялся этого коня, и тут я увидел его наяву. Моргенштерн был примерно на метр выше любого коня из тех, которых мне приходилось видеть. Глаза его были черного цвета, седая грива развивалась на ветру, копыта блестели, как отполированная сталь, он несся за нашей машиной, как ветер, в седле его, пригнувшись, скакал джулиан, совсем такой, как на игральной карте, с длинными волосами, ослепительно голубыми глазами, одетый в белые сверкающие доспехи. Джулиан улыбнулся и помахал рукой, а Моргенштерн вскинул вверх голову, и его великолепная грива взметнулась на ветру, как флаг. Ноги его мелькали с такой скоростью, что их не было видно. Я вспомнил, как Джулиан однажды заставил своего подручного одеть мою старую одежду и мучить лошадь. Вот почему она чуть не прибила меня в тот день охоты, когда я спешился, чтобы освежевать оленя. Я приподнял свое окно, чтобы зверь не мог по запаху определить, что я нахожусь поблизости. Но Джулиан заметил меня, и мне показалось, что я понимаю значение его взгляда. Вокруг него бежали гончие с их жесткими и твердыми телами и зубами, крепкими, как сталь. Они тоже были взяты из отражений, потому что ни один пес не смог бы выдержать такой гонки но я знал с уверенностью, что все бывшее для меня нормальным раньше здесь таковым для меня не было. Джулиан сделал нам знак остановиться, и я взглянул на Рэндома, который утвердительно кивнул головой. — Если мы не остановимся, он нас просто уничтожит, — заметил он. Так что я нажал на тормоз, сбросил скорость и остановился. Моргенштерн встал на добы, перебирая передними ногами в воздухе, затем взрыл всеми четырьмя копытами землю и перешел на легкий голуб. Собаки кружились рядом, их языки вываливались наружу, бока тяжело вздымались. Лошадь блестела от пота. — Вот это сюрприз! — произнес Джулиан своим мягким голосом. Гигантский сокол сделал круг и сел на его левое плечо. — Да уж, — подтвердил я. — Как делишки? — Как всегда. — А как ты и брат Рэндом? — Со мной все в порядке, — ответил я. А Рэндом кивнул и вставил. — Я думал, что в такое время ты занят другим делом. Джулиан наклонил голову и искоса взглянул на него. — Я развлекаюсь со зверьем, но ни на минуту не забываю о родственниках. Легкий холодок пробежал по моей спине. Я отвлекся от охоты, услышав шум вашей машины, но не буду вас задерживать. Полагаю, что вы не просто катаетесь, направляетесь куда-то, скажем, в Амбер, не так ли? — Верно, — согласился я. — А как ты оказался здесь? — За этой дорогой меня послал наблюдать Эрик, — ответил он, и моя рука легла на рукоять одного из пистолетов на поясе. Я был уверен, что пули не пробьют доспехи, но надеялся застрелить Моргенштерна. — Ну, братья, — он улыбнулся, — я рад вашему возвращению и желаю вам приятного путешествия. Увидимся в Амберри. Счастливо! С этими словами он развернулся и поскакал к лесу. — К дьяволу! — воскликнул Рэндом. — Он собирается устроить нам западню. Я ехал на приличной скорости. Минут через пять, когда я хотел с облегчением вздохнуть, раздался звук рога. Я вдавил педаль газа, зная, что он все равно настигнет нас, но пытаясь выиграть немного времени. Затем я свернул в сторону, и мы затряслись по ухабам. Однажды мы чуть не столкнулись с оленем, но мне удалось обогнуть его, не снижая скорости. Рог прозвучал ближе, И Рэндом пробормотал проклятие. Я чувствовал, что мы не успели бы достичь леса, и это не успокаивало меня. Мы выскочили в узкую длинную долину, по дну которой мчались около минуты. На этот раз рог Джулиана прозвучал на более далеком расстоянии, но затем мы попали на пересеченную местность, и я снизил скорость. Он вновь начал догонять нас. Примерно через 6 минут. Он показался в зеркальце заднего вида, летя вдоль дороги с гончами. Рэндом опустил свое окно, высунулся из него и стал стрелять. «Черт бы побрал эти доспехи!» — воскликнул он. «Я уверен, что попал в него дважды, а он даже не покачнулся». «Мне бы очень не хотелось убивать этого коня, но попробуй». — В него я тоже стрелял несколько раз, — ответил он и с отвращением швырнул свой пистолет на пол кабины, вынимая из-за пояса другой. — Но либо я никудышный стрелок, либо правду говорят, что Моргенштерна может убить только серебряная пуля. Из оставшейся обоймы он пристрелил шестерых псов, но их оставалось еще примерно две дюжины. Я отдал ему один из своих пистолетов, и он уложил еще пятерых. Последнюю обойму я оставлю для головы Джулиана, если он подъедет достаточно близко. Сейчас они находились от меня всего в пятидесяти футах и все время нагоняли. Я из всех сил ударил по тормозам, несколько собак успели отскочить вовремя, но Джулиан внезапно исчез, а над машиной пронеслась огромная тень. Машину перепрыгнул Моргенштерн. Он заржал, всадник развернул лошадь к нам мордой, я дал газ, и машина рванулась вперед. Величественным скачком Моргенштерн отпрыгнул в сторону. В зеркало я заметил, как две собаки уцепились за задний бампер, оторвали его и снова кинулись в погоню. Несколько собак валялось мертвыми на дороге, но их все еще оставалось довольно много. «Великолепно!» — произнес Рэндом. — Но тебе повезло, что псы накинулись на бампер, а не на колеса, иначе от резины остались бы только лохмотья. Наверное, им никогда раньше не приходилось загонять такую дичь, как автомобиль. Я отдал ему свой последний пистолет. — Постарайся прикончить как можно больше собак. Он расстрелял обойму спокойно и со снайперской точностью. Собак стало на шесть меньше. А Джулиан скакал теперь рядом с машиной, и в руках у него была шпага. Я нажал на клаксон, надеясь испугать Моргенштерна, но ничего из этого не вышло. Я резко отвернул машину в сторону, но Моргенштерн грациозно отпрыгнул в сторону и избежал удара. Рэндом низко пригнулся к сидению, держа пистолет в правой руке. «Не стоит пока стрелять», — сказал я постараюсь взять его так. — Ты сумасшедший! — воскликнул он в то время, как я вновь резко ударил по тормозам. Тем не менее пистолет он опустил. Как только машина остановилась, я распахнул дверцу и выскочил. Я поднырнул под его шпагу, схватил его за руку и выбил из седла. Он ударил меня по голове своим бронированным кулаком и у меня из глаз посыпались крупные искры от невыносимой боли. Он лежал там, где и упал, а вокруг меня прыгали собаки, пытаясь укусить, а Рэндом пенал их ногами. Я подобрал шпагу Джулиана, валявшуюся рядом, и приставил ее к его горлу. «Прикажи ему браться», — закричал я, — «или я приколю тебя к земле, как бабочку». Джулиан стал что-то резко выкрикивать собакам, те отошли в сторону, все еще ворча. Рендом держал Моргенштерна за узду, с большим трудом справляясь с конем. — Ну, а теперь, мой дорогой брат, — обратился я к Джулиану, — что ты можешь сказать в свою защиту? В его глазах зажегся холодный голубой огонь, но на лице его ничего не отразилось, оно оставалось бесстрастным. Если ты собираешься прихлопнуть меня, то не мешкай. А вот это я сделаю тогда, когда мне захочется, — сообщил я ему, сам не зная почему, невольно наслаждаясь видом комков грязи, прилипших к его доспехам. — А пока что скажи мне, что ты даешь за свою драгоценную жизнь? — Все, что имею, можешь не сомневаться. Я отступил на шаг назад. Вставай и садись в машину приказал я он молча встал и я отобрал у него кинжал прежде чем он уселся на заднее сиденье рэндом сел спереди на свое место но направил свой пистолет в голову джулиана почему ты просто не убьешь его спросил он думаю он нам пригодится есть много вещей которые я бы желал знать да и к тому же нам предстоит долгий путь и включил зажигание Машина тронулась с места. Собаки дружно припустились за ней. Моргенштерн скакал сбоку. — Боюсь, я немного стою, как пленник, — промолвил Джулиан. — И даже если ты и станешь меня пытать, я не смогу сказать больше того, что знаю, а знаю я немного. Вот с этого и начнем, произнес я. Когда начался весь этот ад, позиция Эрика была самая сильная. Ведь он остался в Амбере. По крайней мере, я посчитал именно так и предложил ему свои услуги. Если бы это был один из вас, я, вероятно, поступил бы так же. Эрик поручил мне охрану Орденского леса, ведь это один из основных маршрутов. Жерар контролирует южные подступы, а Акаин — в северных водах. — А Бенедикт? — заинтересовался Рэндом. — Не знаю. Я ничего о нем не слышал. Может быть, он с Блейзом, а может, в одном из отражений. Я просто еще ничего не слышал о том, что произошло. Возможно, он даже мертв. Прошло много лет с тех пор, как я о нем слышал. — Сколько у тебя людей в Ордене? — спросил Рэндом. — Больше тысячи. Некоторые из них почти наверняка наблюдают за нами сейчас. И если не хотят, чтобы ты неожиданно не скончался, это все, чем они ограничатся. Ты, безусловно, прав. Должен признаться, Корвин, что ты поступил очень предусмотрительно, взяв меня с собой, а не прикончив на месте. Может быть, тебе и удастся проехать через лес. — Ты говоришь, это потому, что хочешь жить, — заметил Рэндом. — Конечно, я хочу жить. Могу я на это надеяться? — За что? — За ту информацию, которую вам дал. Рэндом рассмеялся. — Ты почти ничего не рассказал, и я уверен, что под пыткой твой язык развязался бы куда больше. Но это мы еще посмотрим, когда предоставится случай остановить машину, а это будет скоро. — А где Фиона? — спросил я. — По-моему, где-то на юге, точно не знаю. — А Дейдра? — Не знаю. Льювилла? В Рэмбе. Ну, хорошо, сказал я. По-моему, ты действительно рассказал все, что знаешь. Да. Мы продолжали ехать в молчании, и постепенно лес начал редеть. Я давно уже потерял из вида Моргенштерна, хотя видел иногда орла Джулиана, который летал над нами. Дорога свернула, и теперь мы направлялись к довольно узкому месту — проходу между двумя пурпурными горами. «Удобное место для засады», — заметил Рэндом. «Звучит правдоподобно», — согласился я. «Как считаешь, Джулиан?» «Да», — не стал возражать он. «Возможно, будет засада. Но я думаю, что у вас не вызовет затруднения миновать ее». Затруднений не было. Когда мы подъехали к воротам, сторож в зеленом с коричневым одеянии подошел к нам. Я указал пальцем на заднее сиденье и спросил, «Понятно — Понятно? Ему все было понятно, и нас он тоже узнал. Прежде чем мы проехали через перевал, перед нами отворились еще двое ворот. Мы поднялись в горы уже на несколько тысяч футов. Я остановил машину у дороги, проходившей у самого обрыва. Справа от нас ничего не было, кроме глубокой пропасти. — Выходи, — приказал я. Пришла тебе пора поразмять ножки. Джулиан побледнел. Я не буду унижаться и вымаливать у вас жизнь. Я тоже вышел из машины. Жаль, передо мной уже никто давно не унижался. Ну что ж, подойди к краю и встань вот тут, чуть поближе. Пожалуйста. Рэндом продолжал держать пистолет, нацеленный ему в голову. Его рука была твердой и не шелохнулась. Совсем недавно, продолжал я, ты утверждал, что предложил бы свою помощь каждому, кто оказался бы на месте Эрика. Да. Посмотри вниз. Он послушно взглянул вниз. Ладно, запомни то, что ты говорил, если все неожиданно переменится. И запомни, кто подарил тебе жизнь в то время как кто-нибудь другой отобрал бы ее у тебя. Поехали, Рэндом, нам пора.